Голова 23. Бум! Бум! Бум! Непонятный стук отдавался в голове. С я не понял, что за кипиш. И какого хрена в такую рань, черт? Открыл глаза и понял, что, судя по солнцу за окном, уже ближе к обеду, скорее всего. Осмотрелся. Серый потолок навис угрюмыми разводами. Подо мной скрипит грубая, как кожа старого носорога, обивка древнего дивана. «Где я?» «А, точно, у Медведева в гостях. Однако зря мы вчера в магазин за добавкой бегали. Что-то плохо соображаю». «Ты кого-то ждешь?» В комнату просунулась всклокоченная голова шубника, судя по прическе и бровям, что топорщились -то в разные стороны. Глаза он продрал тоже недавно. «Да вроде нет. До меня дошло, что кто-то долбился в дверь. Кто знает, что ты здесь?» «Погодин, только ему говорил». Стук повторился. На этот раз прозвучал по-нашему, по-фирменному. Три длинных, два коротких. «Свои это!» — тогда облегченно выдохнул я. «Открывай!» Пока одевался, Медведев впустил гостя. Тот сходу заскочил в зал, даже не разувшись. «Андрюха, беда!» — выкрикнул Погодин. «Ты почему стучишь, как попало?» — встретил я его панику претензий. «Опять забыл?» «Забудешь тут! Я же говорю, капец нам! Вернее, тебе!» А может, и мне заодно. Рассказывай, да сядь ты, не мельтиши. Что случилось? Пивка не захватил случайно. Да какое нахрен пивко? Короче, Погодин сглотнул. Сейчас только что в ВВД конторские приперлись. Трое рылаж И на крыльце еще двое терлись. Тебя искали. Ого! Началось в колхозе утро грабли сена ворошат. Я на потер глаза. Как за опасным преступником пришли? В пятером. Горохов сказал им, что ты на больничном, и отправил меня тебя предупредить, но я-то знал, что ты не дома. Вот сюда ланью прискакал. Доложиться. Что делать будем, командир, а? Думаю, что меня уже в розыск объявили. Но пока все идет по плану. Как в розыск уже? Тот, кто убил Дубова, умеет тянуть за ниточки оперативно и грамотно. Кукловод из него отличный. «Так что скоро жди гостей». «Я? А при чем тут я?» — пробормотал Федя, хлопая вытаращенными глазами. «Никто же не знает, что я тебе помогал, ведь так?» Я вздохнул. Мысли не хотели разгоняться до привычных скоростей. «Да не бзди. Тебя, как моего напарника, поспрашивать придут. Меня будут искать». Скажешь, что я, дескать, обмолвился, что собирался у каких-то знакомых в дачном поселке Березовая Роща перекантоваться. Пусть туда все силы на поиски бросят. Глядишь, и в городе посвободнее мне будет. — Сделаю, — закивал Погодин. — Вот, возьми еще эти бумажки. Их надо сравнить между собой. На одной пишущей машинке они отпечатаны или на разных. — Так я не умею. — Ясен пень, Федя. Передашь их Каткову. Скажешь, что лично мне надо. Пусть проверит неофициально. А он это умеет? Конечно. По микрорельефу оттисков, по степени пропечатывания знаков, по наклону элементов. Короче, есть такая методика исследования машинописных текстов. Он в курсе. Разберется. Передам. А что это за тексты? Долго объяснять. Сам почитаешь потом. Результаты исследования скажешь мне на словах. Как можно быстрее. Что там по Горину? Успел что-нибудь нарыть? Да ничего такого. Закончил юрфак пять лет назад. В студенчестве проходил практику в городской прокуратуре. Спортсмен, бег, прыжки и другая легкоатлетическая хрень. Учился хорошо и на практике на пятом курсе блеснул знаниями и упорством в городской прокуратуре. Его Дубов приметил, сказал, что студент перспективный и после диплома взял к себе. «Жена, дети. Живет один». «Квартира двухкомнатная, кооперативная». «Ух ты! Быстро он на двушку накопил. Сколько такая в Новоульяновске стоит? Тысяч семь?» «Мне кажется, больше». «Так, обыск на хате у него бы замутить». «Да кто нам его даст сделать?» Пожал плечами Федя. «Горин теперь потерпевший, а ты подозреваемый в его убийстве. Ты не забыл, не перепутал? Все по плану у него. Это все решаемо». «Где наша не пропадала?» «Мне бы твою уверенность, Андрюха! И откуда ты все знаешь наперед? У тебя даже образования нет!» «Есть!» — ляпнул я. Почему-то вдруг нестерпимо захотелось открыться, поведать сокровенную тайну о своем попаданстве, чтобы хоть одна родственная душа знала о моем секрете. Живу как шпион, двойной жизнью. «Как то Погодин озадаченно почесал затылок. Ты же на втором курсе только, да и на занятия не ходишь совсем. Представь себе, Федя, я вовсе не местный, не отсюда. В каком смысле? А, понял. Ты себя теперь москвичом считаешь. Нет, я не из этого времени. Слова мои прозвучали как-то неуверенно, будто кто-то глубоко внутри меня не хотел все-таки раскрывать тайну. Я огляделся. Медведевший буршался где-то на кухне этого логова и нас не слышал. В зале мы были одни. — Ага, — скептически кивнул Погодин. — Скажи еще что из будущего, как Алиса с мейлофоном. Книжки такие детские про нее есть. — И скажу. — Чего? — Из будущего я, Федя. Вот откуда все знаю и умею. Федя сморгнула, потом просто заржал Аки-конь. «Ха — Ха-ха! Вот за что люблю тебя, Петров! что никогда не унываешь и шутишь с такой мордой серьезной, будто сам в это веришь. Ха! Без шуток с нашей работой нельзя, улыбнулся я, иначе свихнуться можно. Это точно, закивал Федя. Больше доказывать свое происхождение я не стал. Не пошло в этот раз. Ну, ничего. Вся жизнь впереди. Да и Федя, похоже, не готов воспринимать такое. А я не готов раскрыться. То, что знают двое, уже не тайна, даже если это лучший друг. А в этом времени я только жить начал. Полной грудью вздохнул. Не хотелось бы пропасть по глупости. Кстати, Андрей, — Погодин загадочно улыбнулся, — вот тебе настоящая тайна. Я узнал, кто за свет и ухлёстывает. Помнишь, ей кто-то из ментов УВД цветы дарил? Ну? Так я видел, кто это. Погодин выдержал паузу и хитро прищурился. «Да какая разница?» — я сделал безразличный вид. «Кто там за ней бегает? Не до него сейчас». «Я тоже так думаю», — насмешливо кивнул Федя. «Ну так что делать-то будем?» «Твою мать, погодин, говори уже!» «Чего? Сам знаешь, чего. Представляешь? Ухажер Светкин от горшка два вершка. Молодой, что ли?» — насторожился я. «Да какой молодой? Капитан уже, просто ростом не вышел. В АБХСС работает». Твою мать! Только не говори, что это Радченко. Он самый. А ты откуда знаешь? Работа такая. Ладно, проехали, а сейчас по делу. Нам разделиться надо. Похоже, я конкретно так не закона. Дальше сам действовать буду. Эй, нет, Андрюха, я тебя не брошу. Федя, когда нужна будет помощь, я тебя обязательно позову. А пока придется орудовать методами не совсем законными, понимаешь? Раз на меня охоту по беспределу объявили, покажу им, что не кролика выслеживают. Ты что задумал? Если я тебе расскажу, то ты будешь моим сообщником. Да и хрен с ним. Точно? Ну тогда слушай. Вечерело. Рабочий день давно закончился, и рядовой советский человек мирно отдыхал в кресле у телевизора в ожидании очередного выпуска программы «Время». Но кто-то, несмотря на будни, веселился совсем по-иному. Я подъехал к ресторану «Октябрь». Судя по нескончаемой веренице посетителей, сегодня зал заведения, как всегда, полон. Я стал наблюдать за входом. Гоша все еще в больнице, но, говорят, отдел не отошел. Как-то через доверенных лиц управляет рестораном. Ждать пришлось недолго. Часов девять вечера к ресторану подкатила знакомая белая шестерка. Из нее выскочил коротыша БХССник. Одетцы голочки, иголочки, как хлыщ, так сразу и не скажешь, что мент. Он услужливо обижал машину и открыл пассажирскую дверь, выпуская даму в легком плаще на каблуках. Света выглядела, как всегда, сногсшибательно. Еще и прическу, и макияж навела боевой, как на свидание. Хотя это ведь и есть свидание. Рановато я приехал. Но ничего, подождем. Они, конечно, не торопились. Два часа я вычеркнул из жизни. Прокрутил в голове все возможные варианты развития событий. Несколько раз порывался зайти внутрь ресторана, но вовремя себя сдерживал. Когда совсем стемнело, я тихонько выбрался из машины и бочком, озираясь, приблизился к белой шестерке. Вокруг никого. Праздный люд уже давно внутри, веселье в самом разгаре, никто еще не наклюкался до кондиции и не братался на крыльце в ожидании такси. Швейцар тоже заскучал, смолил модную сигаретку в ожидании запоздалых тепленьких посетителей, с которых можно срубить за столик трешку, а то и больше. Меня он не видел. Машина Раченко стояла чуть поодаль от главного входа, так как возле крыльца уже сгрузились Волги и даже стояли гордо отливающие угольным блеском Две чайки. Я достал из кармана складник, что прикупил накануне в культтоварах. Удобно такой таскать в кармане. К тому же у него куча не очень нужных, но приятных дополнений. что Штопор, открывашка, шила и несколько еще непонятного назначения и странные формы клинков. Никогда не понимал, для чего они. Но такие перочинные ножички продавались в СССР повсеместно. Присел возле машины, еще раз огляделся. Вокруг никого. Воткнул нож в шину. Пш! зашипел воздух, и колесо просело. Есть одно. Гуськом передвинулся к задней оси. Пш! пропорол второе. Теперь точно не уедет, даже если есть запаска. Осторожно выглянул из-за машины. Швейцар как раз окучивал подвыпившую, уже немолодую парочку. Разводил их на входной билет. Мужчина постоянно оглядывался и прятал глаза под шляпой, будто был в бегах. Значит, женатый, опасается наткнуться на знакомых. Женщина же, напротив, беззаботно хохотала, размахивала руками и всячески привлекала внимание. Значит, не замужем и хочет, чтобы мужик спалился и магическим образом стал свободен. Всей троице сейчас было не до меня, и я благополучно вернулся в свою Волгу и стал снова ждать. Минут через сорок массивная дубовая дверь ресторана открылась и выплюнула развеселого шипздика в непосоветский ярком синем костюме. «Стиляга, блин!» Я скрижетнул зубами. Уж слишком капитан Радченко был счастлив. Света появилась следом. Как и подобает настоящей даме, шагала неспешно с гордо поднятой головой. Сейчас она мне напомнила княгиню. Парочка, о чем-то болтая, приблизилась к белым «Жигулям», что скособочились на сторону сдутых колес. Радченко лишь в последний момент увидел, что что-то не так. Поначалу будто не поверил своим глазам. Несколько раз обежал вокруг машины, пару раз схватился за голову. Я наблюдал за происходящим, словно смотрел немое кино. Судя по жестам, Света успокаивала своего спутника. Наконец-то БХССник взял себя в руки, чтобы не ударить в грязь лицом перед девушкой и не выглядеть мелочно. Теперь мой выход. Я завел мотор и неспешно выкатил на парковку. Медленно и чинно стал проезжать мимо парочки. Света махнула рукой, голосуя. Я остановился, надвинув поглубже на глаза кепку а-ля Приспустил стекло. «Подвести?» — в голос добавил хрипоты и таксистского азарта. «По центру Рубь, да окраины трешка!» «Поехали ко мне!» Радченко потянул Свету в сторону Волги. «Я уже дома!» Кивнула та на гостиницу «Октябрь». «Да поехали!» Не унимался Лавелас. «Эх, двинуть бы ему по зубам!» «Ты обещала посмотреть мою коллекцию монет!» «Собирать валюту незаконно!» Шутливо парировала Света. «Не боишься?» «Да это не валюта! Монеты старинные! Я же тебе уже рассказывал!» «В другой раз, Роман Глебович, мне завтра на службу». «Всем на службу!» Недомерок поймал Свету за талию, изловчился и скользком чмокнул ее в губы. «Вот гад! Я чуть ножом в него не кинул, что вертел в пальцах. Ну, Радченко! И Света тоже хороша. Слишком вошла в роль, я смотрю». Психологиня деликатно отстранила ухажера и ловко выскользнула из его объятий. «До свидания, Рома!» Девушка упорхнула по ступенькам крыльца. ОБХССник хотел было рвануть за ней, но я надавил на клаксон. Тот прогудел слишком сильно. В тишине вечера раздался, как набат. Радченко аж подпрыгнул на месте. «Командир!» — бросил я в открытое окно. «Ты едешь? Или за простой плати?» «Да еду, еду!» — огрызнулся тот и помахал свете. «До завтра. Забегу к тебе на работу». Радченко сел в машину на заднее сиденье и скомандовал. Поехали, Карла Маркса, 52. Вот так бы и давно, злорадствовал я, напрягая связки для хрипоты, чтобы тот раньше времени по голосу не срисовал меня. Капитан развалился на заднем сиденье и ушел в себя, мечтая о своем. В окно не смотрел, а зря. Не повез я его домой, а направился прямиком на территорию заброшенной швейной фабрики. На ту самую, куда он с братьями Пугачевыми меня вывез и присануть решил. Но не вышло тогда у него. А у меня выйдет. -"Э, э Капитан, наконец, выглянул в окно и завертел головой. «Ты куда едешь?» «Так, короче», — я больше не искажал голос. «Мы почти приехали». «Ты кто такой вообще?» «Я сотрудник милиции, быстро остановил свою колымагу». «Я тоже из милиции. Не ори, коллега». «Петров, ты что ли?» «Для тебя, Андрей Григорьевич». «Твою мать! Да ты хоть знаешь, что ты в розыске!» «Догадываюсь». «Хана тебе! Останови машину! Я сказал, стрелять буду!» «Стреляй только в голову, чтобы наверняка, потому что в ответ получишь удар ножом». Я знал, что Радченко без оружия, можно было и поизгаляться над ним. Если бы он приперся в ресторан с ПМом, Света бы мне маякнула, как договаривались. — Чего тебе надо? — А, я понял. это стерва заодно с тобой. — Не понимаю, о чем ты? — Ехал себе мимо октября. Хотел подколымить, а тут ты нарисовался. — Случайность, так сказать. — Счастливая. Я остановился в глухом заброшенном дворике швейной фабрики. Остовы ее корпусов вздымались в ночное небо, будто гигантские могильные камни. Вокруг тишина. Мертвая. — Приехали? «Вылезай!» Я вытащил ключ из замка зажигания и первым выбрался из машины. Радченко выходить не торопился. Я резко распахнул дверь и выволок его за шкирку, как на пакостившего кота. «Отпусти меня!» — взвизгнул тот и попытался зарядить мне кулаком в нос. Я лишь слегка отклонил голову, не удостаивая противника полновесной защитой. И так сойдет. Стащил его с заднего сиденья и швырнул на землю, сдобренную щебнем и осколками бетона. «Ты что творишь, Петров?» Тот попытался встать, но получил удар ногой в грудь и снова покатился колобком. «За избиение сотрудника тебе, трындец!» задыхаясь, выкрикнул он. «А кто сказал, что я тебя бить буду?» Я методично и неторопливо засучивал рукава. «Я казнить тебя пришел». «Чего?» «Э, не дури! За убийство мента расстрел!» «А ты сам убьешься!» хмыкнул я. «Выпрыгнешь из окна от того корпуса», — я кивнул на пустующую черноту глазницы проема. «Самоубийство, так сказать». «Я не буду прыгать», — голос Радченко дрогнул, а затем выдал истеричные нотки. «Да пошел ты!» «Будешь!» — я шагал на противника, а тот от меня отступал ползком, пятясь на четырех костях. «Я тебе помогу». Капитан попытался встать, но я успел его подхватить за ворот пиджака. Ткань затрещала, он хотел вырваться, пришлось второй рукой, слава богу, почти зажила, и на адреналине уже мог ею кое-что делать, дать ему тычок под дых, чтобы немного угомонить беснующуюся тушку. Радченко скрючился и стал сговорчивее, а я потащил его по щербатым бетонным ступенькам наверх, навстречу судьбе. — Не делай этого! — заныл вдруг Недомерок. — Зачем тебе меня убивать? Ты с ума сошел? Из мести". — спокойно проговорил я. — Ты из-за фарцы, что ли? Обиделся, что тогда мы на вас наехали? — Нет. — Ты сам знаешь, за что. — Не понимаю, о чем ты. — Врешь. Я грубо ткнул его в спину так, что тут чуть не перекопытился на ступеньках. Вел пленника как на расстрел, а тут уже с угроз перешел на мольбы. — Не дури, Петров, я человек маленький, ничего не решаю. Ну, прости за все, что было. — А кто у вас решает? Если скажу, отпустишь меня? Посмотрим. Сафонов. Он гад всем заправляет. Это Сафонов убил Дубова? Чего? Какого Дубова? Пришли. Я крепче стиснул ворот пиджака недомерка и подтолкнул его к зеву зловещего оконного проема. Погоди, дай сказать, не убивай. Я на него толком даже не смотрел. Вернее, смотрел будто на стену, а не на человека живого. Я не люблю, когда мне врут. «Твою мать, да не вру я! Кто такой Дубов? Это который зампрокурора?» «А у нас в городе много Дубовых убито?» Мышцы лица с трудом сложились в ухмылку. «Да не слежу я за убийствами, у меня другой профиль. Взятки, растраты, хищение с предприятий. Совсем не та стезя, ну, Исофонов никого не убивал. Во всяком случае, я о таком не знаю». «А кто тогда убивал? Отпусти меня, не держи над пропастью, бляха, страшно же!» Я ослабил хватку, отошел вглубь заброшенного зала. Под ногами зловеще хрустили осколки бетона и разбитого стекла. Тот тоже сделал шаг, крохотный совсем. Боялся. И правильно боялся. «Говори, сука!» — прошипел я. «Все рассказывай про ваши делишки с Сафоновым. От этого сейчас зависит, жить тебе или сдохнуть».